Как он чернее тучи стал, додума да думает. А другие дознались, договорят. Да говорят. Ай, что ж он на нас смотрит, как все равно пес. Будет нам от него вред. Осадим его на остров. Вот читаешь, губами шевелишь, слова разбираешь, и вроде ты сразу в двух местах обретаешься. Сам сидишь, а ли лежишь, ноги подогнувшие, рукой в миске шаришь, а сам другие миры видишь, далекие, али вовсе не бывшие, а все равно как живые. Бежишь, али плывешь, али в санях скачешь, спасаешься от кого, али сам напасть задумал, сердце колотится, жизнь летит, и ведь чудеса! Сколько книжек, столько и жизни разных проживешь! Как все равно оборотень какой, то ты мужик, а то вдруг раз и баба! А то старик, а то дитя малое, а то целый отряд, что в дозоре сидит, а то просто не знам что. А если правда это, что не сам Федор Кузьмич слава ему все эти книги сочинил, так и что с того? Знать другие федор Кузьмичи, древние люди, сидели, писали, ведь деньги видели, оно ну и пусть! А сейчас, небось, в рабочей избе свечки зажжены, свитки развернуты. Шакал Демьянович зорко по сторонам посматривает. Константин Леонтич быстро-быстро строчит, переписывает, да время от времени письменную палочку бросит, да руками-то всплеснет, да вскрикнет. Очень он всегда волнуется, что там в книгах-то понаписано. А потом опять письменную палочку хватит, да давай дальше строчить. А Варвара Лукинишна голову склонила, гребешками трясет, про себя что-то думает. Что у ней за книга-то дома припрятана? Там про свечу что-то было, про обманы. А ни Бенедикта, ни Оленьки в избе уж нету. Оленька на лежанке лежит, нудит, сметаной обмазанная. А Бенедикт на тубарете раскачивается. Сейчас бы мышей наловить, пойти на торжище и на книгу сменять. А только мышей в нашем доме нету. — А вот что за книгу тесть выносил? — Бенедикт усовал А вот пойти-то спросить. — Раз уж тесть не заболел, пфу тьфу тьфу так это уж точно можно в руки брать.